«О, нет, мой младенец!» — ослышался ты. «Right on, see you! I could never go with you, no matter how I wanted to!» — Джимми Маккарти. В лесу было тихо. Так тихо, как бывает за миг до громового раската, знаменующего начало ливня. Так тихо, как бывает в самый темный ночной час, когда кажется, что рассвета вовсе больше не случится на этой несчастной земле. Так тихо, как бывает в комнате, где лежит умирающий — и слабое неровное дыхание его вот-вот прервётся. Вот как тихо было в лесу, и не мудрено. Сам Хальфден пустое сердце, ярл свартальвов, нынче ночью отправлялся в дорогу. А дорога та была дальней и нежеланной. Хальфден, как и все свартальвы, не любил надолго покидать костяную стену свой резной ясеневый терем, надёжно запрятанный в заповедной глуши пущий Кольморден. Особенно, если путь лежал не только по тайным тропам бессмертных, где все знакомо и тешит взор, а воздух сладок, как глоток старого меда и столь же пьянящ. По этим тропам ярл скакал дни напролет, и ветер, напоенный густым терпким ароматом листвы, едва задетый прикосновением осеннего тлена, знаменем развивал его волосы цвета засохшей крови. Кальфден же смеялся и пел, и трубил в черный плач, Драконий рог, окованный чернёным серебром, и стая гигантских варгов, белоснежных красноухих волков-убийц, бегущих впереди владыки, торжествующим воем подхватывал этот первобытный гимн ликования. И горе было любому в девяти мирах, если по неосторожности или шутке злой судьбы попадался он на пути скучающего ярла. Перед тем, как отправиться в путь, хальфдан трижды вопрошал руны, и трижды выпадал один и тот же расклад, туманный и тревожный. Сулил он и успех, и неудачу разом, и слово, догнавшее дело, а ещё величайшее страдание, принесённое смертным бессмертному. Именно это не давало покоя. О нет, ни боли страшился тот, чьё тело за долгие века жизни отметили страшные шрамы от холодного железа, клыков и когтей самых жутких тварей и даже драконьего яда, способного с лёгкостью плавить скалы. Но всё это было давно, очень-очень давно». «Ныне же в девяти мирах тихо и спокойно. Да и чем, скажите, смертный может столь мучительно уязвить владыку свартальвов? Это непонятность, немыслимость даже не беспокоили, раздражали. Малым камешком, попавшим в сапог, тонким волоконцем мяса, застрявшим между зубами. Нет, в других обстоятельствах не пустился бы этой ночью Хальфтон в дорогу, не оставил бы костяной стены и Сигрид, Статный сигрет, белогрудый сигрет, ясноглазый сигрет, любимый своей жены. Жены, наконец-то подарившей ему долгожданного наследника. Наследника, которого нужно было представить Мацогнеру, конунгу всех свардальвов, в его крепости Нидавеллер, до нарождения седьмой луны в седьмой год жизни мальчика. И вот за день до назначенного срока Хальфден стоял у крыльца. Высокий горный венец, усыпанный рубинами и гагатом, невесомо лежал на его челе. Плащ, будто сотканный из переливов северного сияния, обливал стан, спускаясь до середины голенища софьяновых сапог, тиснённых золотом. Пластинчатый панцирь из мутной чешуи великого морского змея стягивал наборный пояс чеканного серебра. Рука Хальфдена, украшенная массивными браслетами, растерянно поглаживала древко скорой мысли, не знающего промаха копья, которая после броска сама возвращалась в руку владыки А рядом, уже осёдланный и взнузданный, пышностью убора не уступая облачению хозяина, ждал любимый скакун Ярла. Пожиратель простора было имя ему, дивному коню с чёрно-бархатной шкурой, сквозь которую тут и там словно просвечивали огоньки светлячков, неутомимому коню с золотистыми хвостом и гривой, заплетёнными серебряными шнурами с сотней и одним крохотным колокольчиком в косы, спускающейся почти до самой земли свирепому и неукротимому в битве коню с длинным, витым, чуть изогнутым рогом в центре лба. Не терпелось ему поскорее пуститься в дорогу. Фыркал пожиратель простора нетерпеливо рыл землю подкованным лунным светом копытом и всхрапывал щеря зубы через чурчастые, мелкие и острые для любой лошади, которой не повезло отсчитывать свой рот от самого Слейпнера Восьминогова». Но даже он вряд ли дерзнул бы вызвать сегодня гнев пустого сердца, про который в девяти мирах говорили. Легче вернуть лаву в вулкан, икру в лососе и слово на язык говорившего, чем погасить этот гнев без стократного возмездия безумцу, вызвавшему его. Нежно проведя пальцами, затянутыми в тонкую кожу перчатки, по носу единорога, Хальфден, презрев стремя, одним текучим движением оказался в седле. Повел плечом, расправляя плащ, а потом негромко произнес лишь одно слово — «Пора» и распахнулись двери костяной стены, и шагнули из сумрака терема на лунный свет две фигуры. Мальчик был крепок для своих лет. Если так подумать, даже более крепок чем большинство свартальвов-сверстников. По сравнению с ними он напоминал сосну, неведомо как выросшую в тисовой роще. Впрочем, одного взгляда на это лицо с хищным носом, резко очерченными скулами и сочными уже сейчас губами было достаточно, чтобы безошибочно узнать семя Хальфдена — Лишь блестящие серо-голубые глаза с подевичьей пышными ресницами до да волосы цвета антрацита взял мальчик от матери, прекрасный Сигрид, и у Ярла сильнее забилось сердце от гордости за своего отпрыска. Ах, если бы не руны! Видно было, что сына переполняет восторг от предстоящего путешествия, но, как и подобает потомку славного рода, он изо всех сил старался выглядеть по-взрослому достойно и невозмутимо. И все же уголки его губ то и дело подрагивали, с трудом сдерживая улыбку. Видя это, Хальфден вдруг преисполнился покоя и ощущения правильности всего происходящего. Он, могучий владыка, ныне отправлялся в путь, потому что это было не только должно, но и правильно, и сын ехал вместе с ним. И тогда пустое сердце первым улыбнулся, широко будто дозволяя, нет, приказывая выпустить наружу эту радость и надежду и предвкушение а потом воткнул скорую мысль в землю и протянул к наследнику обе руки. И таким же текучим, размазанным в воздухе движением мальчик выпустил пальцы матери, слетел с крыльца и очутился в седле впереди, прижавшись к отцу трепещущим телом. Бережно укрыв его пол плаща, Хальден перевел взгляд на Сигрид. «Счастливой дороги, муж мой! Где бы в девяти мирах не пролег твой путь, пусть будет он прям и ясен!» — негромко произнесла жена обычное благопожелание и добавила отправившийся с честью, довернётся без сожаления. Голос её был ровен, и даже тени тревоги, терзавшей Сигарет, не закралась в него. А во влажном блеске её дивных глаз, конечно же, не были повинны дурные мысли. Хотя и знала она, что раз за разом предрекали руны её мужу. И сердце Хальфдана вновь преисполнилось законной гордости. «Эрик», — обратился он к сыну, — «негоже владыке Свардальфов отправляться в путь, не возвестив об этом». С этими словами Хальфден снял с пояса чёрный плач и протянул ребёнку. «Отец!» — голос мальчика срывался от переполнявшей его любви, граничащей с преклонением. «Отец, я не смею!» «Смелее, сын!» «Пусть все знают, что Эрик Хальфденсон этой ночью поскачет на свой первый тинг, и даже смерть не посмеет заступить ему дорогу! Ну же, как я тебя учил!» И тогда Эрик сжал драконий рог обеими трясущимися руками и набрал в грудь столько воздуха, сколько там поместилось, да ещё чуть-чуть, на пределе, и поднёс губам мундштук чернёного серебра. И рог откликнулся, на диво чистый и мощный для столь неискушённого трубача звук в первый раз рассёк прозрачный ночной воздух, разделив мир на «до» и «после». И закачались, зашумели приветственно кроны исполинских ясеней, что частоколом окружали усадьбу Ярла Свартальвов а чёрные птицы с железными клювами и медными перьями взвелись с их ветвей, высыпанная голодными глазами звёзд неба, закружившись в бесшумном хороводе. Эрик протрубил снова, ещё громче, и стая огромных белых зверей, глаза, пасти и кончики ушей, которых олели точно капли свежепролитой крови, заплясали у ног пожирателя просторок, готовые по сигналу владыки сорваться с места, чтобы гнать, настигать и убивать. А рок уже трубил в третий раз. Трубил оглушительно и ликующе, точно бросая вызов всем и каждому в девяти мирах. И не успело растаять в воздухе эхо от этого горделивого призыва, как Хальвден вырвал из земли скорую мысль, вскинул над головой и едва прикоснулся каблуками сапог к лоснящимся бокам скакуна. А в следующий миг в единорог и отец с сыном растаяли в ночном тумане, будто их и не было. Ветер стих, распрямилась примятая трава, исчезли все звуки. Оглушительная тишина легла непроницаемым пологом не только на усадьбу, но и на весь древний Кольморден, испокон веков хранящий от досужего глаза поверенные ему тайны. И лишь тогда по нежной щеке гордый Сигрид, царственный Сигрид, украденный когда-то очень давно из мира людей Сигрид, медленно поползла схожая с бриллиантом слеза. А с дрожащих губ сорвалось единственное слово в равной степени преисполненной отчаянной надежды и муки — «Прощай». Они мчались, стрелой сорвавшейся с тетивы, листом подхваченным вихрем, щепой, увлекаемой стремниной. Им не нужны были песни, для них пели ветра. Им не нужны были привалы, они не ведали усталости. Им не нужны были карты, их вел голос крови. Вперед, только вперед, по торжественно мрачной лесной глуши или звенящим от росы луговым равнинам. Зверили птица, троллили йотун, ошивший мертвец Драугр или колдун Сейдмот. Всякий спешил уйти из дороги, замереть, слиться с местностью, а потом надеяться, что его не заметят. Сочтут недостойным поводом для задержки. Пощадят. Иногда случалось так. Иногда высверк губящего рога, полет беспощадного копья, лязг жестоких клыков. Нет. И лишь холодный смех или торжествующий двуголосый клич таял в воздухе, опускаясь на землю едва заметной паутинкой иния. А отец и сын продолжали свой путь, «Вперёд, только вперёд!» И не скажет никто, где и когда это произошло в первый раз. «Отец! Постой, отец, прошу!» Повинуясь неслышному приказу Хальфдена, пожиратель простора прерывает свой неутомимый бег и замирает, словно перед невидимой стеной. Громко фыркает. Принимается танцевать на месте, придя ушами и жадно втягивая воздух широко раздувающимися ноздрями. «Что случилось, Эрик?» В голосе пустого сердца нет и тени тревоги, лишь лёгкое недовольство из-за нежданной задержки, приправленное щепоткой любопытства. Он знает, хоть и юн его наследник, но ему нет нужды пояснять важность этого путешествия. И если верно то, что расслышал отец в голосе сына, остановиться стоит. А с Эриком действительно творится что-то неладное. Он крутит головой, словно пытаясь проникнуть взором по другую сторону холодного влажного тумана, облекавшего тропу, по которой они скакали. Несколько раз облизывает губы, пробуя и на Мирье на вкус. Шумно, по-звериному, вдыхает через нос и медленно выпускает воздух сквозь узкую щель между зубами. «Что случилось?» — медленно повторяет пустое сердце. «Я чувствую что-то». Прижавшись спиной к отцовской груди в поисках то ли поддержки, то ли силы, Эрик крепко зажмуривается и замирает, словно окаменев, на несколько ударов сердца, весь обратившись вслух. Потом, всё так же не размыкая век, медленно вытягивает перед собой правую руку, слегка подрагивающую от напряжения. Плавно поводит ею слева направо, потом обратно, ещё и ещё раз, едва заметно перебирая пальцами в попытке нащупать невидимую путеводную нить. И, наконец, там. Палец уверенно показывает куда-то вправо от прежнего направления их пути. «Кто?» — одними губами произносит пустое сердце, изо всех сил вглядываясь опасно сузившимися глазами в туманную зыбь. Хотя сам Хальвден по-прежнему ничего не видит и не слышит, у него и в мыслях нет поставить под сомнение чутьё сына, плоть от плоти своей. Скорая мысль в руке хищно покачивается, выискивая цель. Увы, Эрик мотает головой, скорее обескураженный, чем испуганный. «Я не знаю, отец. Всё это так странно. Клянусь, что не слышу ничего, но откуда-то знаю наверняка. Кто-то зовёт меня». Я не различаю ни слов, ни голоса, но точно знаю, что это призыв, который отдаётся эхом в моих костях и жилах, потому что мне нужно туда. «Ну что ж, сын, мне этого вполне достаточно». Развернув единорога, Хальфден указывает вперёд кончиком копья. А уж пожирателя простора никогда не нужно просить дважды. Они погружаются в туман сразу и целиком, будто камень в морскую волну, Копыты единорога беззвучно бьют в тропу, невидимую ни самому пожирателю простора, ни его седокам. Раз, два, три, четыре. На пятом ударе радужное колесо возникает перед взором отца и сына, раскручиваясь в сторону, противоположную движению солнца, увеличиваясь с каждым мгновением, надвигаясь, затягивая в свою середину. Нет времени остановиться, отвернуть. Не нет сил смотреть в этот красочный водоворот, грозящий через глазницы, проникнуть в череп и разорвать его изнутри на множество мелких осколков. Остаётся лишь крепко зажмуриться и кануть в него, чтобы очутиться в совершенно ином месте. Здесь кошмарно жарко, пыльно и мертвенно сухо. Ни дерева, ни травинки, лишь красновато-бурая, растрескавшаяся земля — по которой ветер гонит шары сухой травы вперемешку с колючим песком, до да цепочка высоких гор далеко впереди, долинялое да небо без единого облачка, украшенное неподвижным белослепым зрачком солнца. А еще Хальфден осознает, по своей воле или против нее, но они покинули заповедные тропы бессмертных, и хотя место это, которое он видит впервые в жизни, более подобает огненному Муспельхейму, вокруг Мидград, мир людей». Чужой, недобрый, опасный мир. Потом приходит запах удушливой липкой волной, мигом пропитывая одежду и волосы, оседая на коже, но особенно на губах, забивая ноздри сладко душным, жареным, масляным, острым, пряным. Ни в одном из девяти миров пустое сердце не ощущал ничего подобного, но с каждым новым вздохом в нем крепнет уверенность. Так пахнет неутолимый голод. А потом Эрик вздрагивает всем телом и говорит так. «Папа, мне страшно, папа. Словно когтистые лапой рвет мое тело кто-то. Словно меня в болото тянет лихая сила. Папа, мой папа, милый, слышу я шум и скрежет. Вижу я, будто нежить тянется нам навстречу. Вряд ли еще я встречу в жизни таких уродов. Сущий кошмар природы. Трупно-белые лица, кровью их рот сочится, волосы ею облиты, ноздри в крови разбиты». Верно плетьми хлистали руки и ноги твари. Полосы там сплошные, а на ногах такие тяжкие башмачище Что у людей не сыщешь. Желтый кафтан, рукавицы, словно грудка синицы, Тело жерди подобно. Скалится нежить злобно, манит меня рукою, Хочет забрать с собою. Рядом еще две твари щерят в ухмылках Хари. Обе они пузаты обе они горбатые. Только жутко не это, ведь голова надета, мышья у них на плечи. Тело же человечье. Громко они топочут, жутко они хохочет Дескать, поесть до отвала нам с тобой время настало. Дескать, они готовы снова и снова и снова нам подносить съестного, сочного ледяного. Мягкого, жаркого, сладкого, свежего и приятного. Лишь бы мы сидели, пили, ели, толстели. Папа, скорее отсюда, чтоб не случилось худо. И хотя сам Хальфден не видит впереди ничего, кроме раскаленного, чуть подрагивающего Марьева, в котором проступают неясные силуэты меж двух гигантских, перекрещенных внизу арок, он понимает, сын прав и медлить нельзя. Он вскидывает вверх руку с зажатой в кулаке скорой мыслью, Беззвучно выкрикивая слово призыва. Стая белоснежных волков возникает, как всегда, бесшумно. Шерсть их вздыблена, жуткие пасти оскалены, уши с алыми кончиками прижаты к голове, алые глаза неотрывно смотрят вперёд. Кальзен чувствует. Его беспощадные гончие, жестокие убийцы, пьянеющие от запаха крови, которую щедро лили во всех девяти мирах, страшатся от того, что надвигается на них» страшатся, но все еще ожидают приказа владыки, каким бы он ни был. Кальфден отдает приказ, и варги срываются с места, устремляясь навстречу неведомой угрозе. Пожиратель простора беснуется под седаками грызет у дела, вставая на дыбы, лупит по воздуху тяжелыми копытами. Жутко, пронзительно ржет, призывая господина, пока еще не поздно, нагнать волков, встать на острие их клина, Первыми, как и всегда, обрушится на врага, сполна насладившихся хмельной яростью боя и восторгом от осознания своей всесокрушающей мощи. Не без труда совладав с единорогом, пустое сердце разворачивает его и что есть сил всаживает каблуки сапог в бока своего скакуна. Впервые за многие века жизни покидая поле боя не гордым победителем, но жалким предателем, продавшим своих бойцов за возможность спастись». Низко пригнувшись к шее единорога и крепко прижав к себе сжавшегося в комок сына, он шпорит пожирателя простора снова и снова, вырывая из оскаленной пасти протестующий возмущённый визг. и ни разу не оглядывается, слыша, как постепенно глохнут за спиной жуткие звуки нечестивого пиршества, зная, что никогда уже не поведёт за собой эту стаю. Когда впереди вспыхивает уже знакомое радужное колесо, Хальден с трудом сдерживает вздох облегчения. Они неслись с полохом в грозовом небе, волной в штормовом море, пламенем в лесном пожаре. Им не нужны были слова. Каждого переполняли тяжёлые мысли, которыми не хотелось делиться. Им не нужны были остановки. Оба желали достичь цели не в срок, а сколь можно скорее. Им не нужны были тропы. Они просто скакали напрямик, не глядя по сторонам. Вперёд, только вперёд. По глубокому рыхлому снегу или всегда грозящим обвалами от гор органы из самоцветов или холмы из красного золота, редчайшие сокровища, созданные искусниками-цвергами или украденные алчными змеями, прекраснейшие издев или отвратительнейшие из чудовищ, чтобы не встретилось им на пути ничто не стоило малейшего промедления неутомимого пожирателя простора. Тени внимания его седаков, брошенного сколь взгляда — И любой праздный зевака девяти миров, коли хватало у него ума не заступить дорогу, стремительно проносящемуся мимо единорогу, мог безвозбранно глазеть на него и его всадников, чтобы потом до скончания дней своих описывать эту встречу долгими зимними вечерами тем, кто готов был выслушать подобную небылицу, а выслушав поверить. Не покачать головой девясь буйной фантазии, не рассмеяться в лицо, не счесть болтуна пьяным, безумным или лживым. Впрочем, отцу и сыну были равны безразличные и рассказчик, и слушатели, и судьба любого из них. Они просто продолжали свой путь. Вперед, только вперед. И не скажет никто, где и когда это произошло снова. «Отец», — выдыхает с облачком пара Эрик. «Снег в этом месте так глубок, что даже потомок Слейпнера не может скакать по нему, не сбавляя скорости. К тому же поверх этого снега сверкающая корка ледяного наста», Нет-нет, а она всё же ломается с сухим хрустом, превращаясь в бритвенно-острые зазубренные лезвия. На играющих мышцами ногах пожирателя простора появляются уродливые чёрные потёки быстро замерзающей крови. Но пустое сердце не зря получил своё прозвище. Он не обращает внимания ни на это, ни на крепчающий мороз и метель, жёстко секущую путников ледяной плетью. А вот негромкий голос сына, раздавшийся впервые после их бедства из проклятого Мидгарда, Он различает даже сквозь гул непогоды. Слышит и слегка натягивает поводье воде, тяжело дышащего единорога остановиться. В этот раз Эрик не закрывает глаза с украшенными пушистым инеем ресницами, и побелевшая от холода до прозрачности рука его, указывающая во мрак ночи, больше не дрожит. «Туда! Едем туда! Меня зовут!» «Там ничего нет!» — устало качает головой пустое сердце. «Ты ослышался, сын! Это просто ветер и снег. Едем дальше!» Лицо Эрика искажает непонятная гримаса. Лишь веками пестуемая гордыня властителя Сварда Альвов не позволяет Хальфдену опознать в ней досады, граничащие с гневом. «Туда!» — повторяет мальчик уже громче, с нажимом. «Там дом!» — «Постоялый дом!» — уточняет пустое сердце. Он никогда бы не признался в этом, но мысль об укрытии не кажется ему столь уж недостойной. Более того, Хальфден понимает, что сейчас согласился бы даже на тесную землянку беднейшего из человеческих бондов. И, возможно, даже не прикончил бы её жалкого владельца. Но ответ сына заставляет его вздрогнуть куда вернее очередного укуса ледяного ветра. «Нет. Мой. Ты бредишь, сын?» В возвысившемся голосе Хальфдена звучат еле сдерживаемые нотки гнева. Пожиратель простора тоже чувствует их скидывает опущенную было голову, делает несмелый шаг вперёд в прежнем направлении. Рука Эрика перехватывает отпущенную узду, яростно дёргает на себя, потом он оборачивается к отцу. В серо-голубых, так похожих на материнские глазах, плещутся тоска и надежда. «Нет, там мой дом! Молю!» Хальфден понимает, правильнее всего сейчас велеть мальчишке закрыть рот, а, быть может, даже заткнуть его крепкой отцовской оплеухой, впервые в жизни – Потом при шпоре с кокуна и со всей возможной сейчас скоростью двигаться куда угодно, кроме того места, куда указывал Эрик. Кальвден понимает, он не сможет поступить так. Он лишь горько усмехается, когда среди снежной круговерти появляется радужное колесо по другую сторону которого тоже идёт снег, но другой, крупный, мягкий и, пожалуй, даже уютный. Да и само место, конечно же, другое, хотя столь же незнакомое, как и то, в котором сгинула волчья стая. А ещё ноздри сварта льва безошибочно ощущают. Это снова проклятый мир людей. Только на этот раз запахи совсем иные. Астролисты, подогретое вино, сладкие и хвоя, имбирные пряники и влажная шерсть, свечной воск и пряные травы а поверх всего этого неразличимые слабым обонянием смертных, но столь явные для пустого сердца запахи радости, суеты, беспокойства, предвкушения и надежды. Так пахнет праздник. Резкие отрывистые звуки где-то совсем рядом заставляют вздрогнуть. Хальфден не сразу понимает, что сидящий впереди него сын ритмично хлопает в ладоши, негромко, без слов, напевая что-то безмятежное и весёлое пожиратель простора, неукротимый, свирепый и дикий. Друг начинает вторить его напево, ударяя тяжелым копытом в землю и всякий раз высекая из нее россыпи белых искр. А потом Эрик резко обрывает песню и говорит так. «Папа, мне дивно, папа!» словно пушистой лапой сыплет из стучек кто то звездную позолоту и этот дождь небесный падает повсеместно каждая ветка древа ровно в уборе дева редкостном самоцветном издалека приметным снег в вышине кружится мягким ковром ложится в яркие пятна света впрочем чудно не это Днесь мы с тобой попали в царство стекла и стали. Скалы из них стремятся в небо, наверное, снятся. Мне они ведь откуда в мире такое чудо? Катятся вереницы новые небылица. То ли ваза стальные, то ли твари живые. Встречных слепят огнями, резвостью спорят с конями. Духом с подземным жиром, гулым с людным трактиром. А вон туда взгляни-ка. Еле, притом велика, пышна и горделива, Видишь, сколь прихотливо люд ее украшает. Верно всякий желает видеть среди игрушек, Пряников и зверушек, лент, колокольцев, Колечек, шишек, монеток, свечек, Вклад свой в общее дело. Папа совсем стемнело, песню хор запевает, И в этой песне желает мира всему живому, Счастья любому дому, Радости и уюта в тёмной ночи приюта, Чтобы любовь святая в сердце жила, не тая. Видно и нам с тобою заведено судьбою Здесь в хороводе кружиться, Петь, плясать, веселиться, Папа всего мудрее спешится поживее. Сын вопросительно смотрит на отца. На губах его улыбка счастья, в глазах лёгкое удивление, нарастающее с каждым ударом сердца грозя переродиться в панику. Эрик замечает и сурово сведённые брови отца над его сузившимися зрачками, и желваки, выступившие на его скулах, извинящее напряжение каждой мышцы его тела, изготовившегося к бою. Ведь Хальфден уже различает смутные рогатые тени, приближающиеся к ним из снежной круговерти. Слышит фырканье, скрип деревянных полозьев, Звяканье бубенцов и низкое, раскатистое «Хо-хо-хо!» медленно отводит назад руку, готовя скорую мысль для броска. «Нет!» — выкрикивает Эрик, пытаясь скользнуть с седла. Но пальцы отца, мертвящим холодом, обжигающие даже сквозь одежду, смыкаются на его предплечье, делая саму мысль о неповиновении такой ничтожной. А копье уже устремляется в полет. Жестокое копье — бесчетное количество, распившее сок жизни во всех девяти мирах. Смертоносное копье, созданное для убийства и не незнающая промаха. Послушное копье, всегда возвращающееся в пославшую его длань. Всегда, но только не теперь. Осознав это и приняв потерю верного оружия как искупительную виру, Хальфден разворачивает пожирателя просторы и устремляется прочь, низко пригнувшись к шее единорога не видя, как страшно беззвучно рыдает его единственный сын, скрытый плотной переливчатой тканью отцовского плаща, моля всем богам, чтобы перед ними поскорее засиял радужный переход, проклятый и благословенный. Они скользили силуэтами в рассветной дымке, тенями в лучах солнца, призраками в ночной тиши. Им не нужны были смыслы, слишком часто теперь глаза смотрели, но не видели, уши слушали, но не слышали, ноздри чуяли, но не различали, Им не нужны были передышки. Тело и дух обоих были слишком измотаны, чтобы даже осознать это. Им не нужны были направления. Они уже не понимали, где восход, а где закат. Чем вверх отличается от низа, от верть, от хляби. Вперёд, только вперёд. По седым бездонным болотам или губительным для смертного шага зыбучим пескам. Шорох сухого листа или треск рвущейся паутины, стук капель талой воды или скрип замёрзшего дерева, топот мышиных лапок или комариный звон, любой звук теперь мог заставить остановиться и окаменеть, полностью сливаясь с окружением. Вильнуть в сторону и помчаться так, чтобы мир превратился в нечёткое смазанное пятно. Приняться петлять, делая большие прыжки в стороны, двигаться по текущей воде или возвращаться по собственным следам, а главное, всё равно не чувствовать себя в безопасности ни на мгновение. И не скажет никто… Где и когда это произошло в последний раз? «Отец, куда мы едем?» Черты бледного лица Эрика заострились, окольцованные глубокими тенями глаза запали. Пряди давно нечесанных волос спутались, в них застрял мелкий лесной сор. Одежду, когда-то нарядную и дорогую, а ныне пестрящую дырами, сквозь которые видно покрытое синяками и царапинами тело, покрывают разводы пота и всевозможные пятна. Хальфден выглядит ничуть не лучше. Его великолепный плащ давно превратился в бесформенную рваную тряпку. Заляпанные грязью чешуйчатый панцирь, крепкие сапоги и широкие браслеты защитили владельца от серьёзных ран, но на лбу подсыхает скверно выглядящее растечение, глубокое и кривое, а более мелкие ссадины на лице и руках трудно сосчитать. Видно, что он изо всех сил пытался защитить сына на протяжении всего этого кошмарного пути. А главный взгляд отсутствующий, пустой и тусклый, безнадёжный. Услышав вопрос сына, пустое сердце шевелит пересохшими губами и, решив не тратить силы, неопределённо машет рукой. «Постой!» — просит Эрик. «Нельзя!» — шипит Хальтон. «Останавливаться нельзя!» «Осталось немного!» Эрик поворачивает голову в сторону, и на его бескровных губах появляется тень улыбки. «Слышишь? Поют!» Альфтен пьяно мотает головой точно оглушенный боец, который пытается прийти в себя. Его уши давно позабыли, как звучит песня, хотя есть что-то, связанное с этим словом. Кто-то. Перед мысленным взором появляется прекрасное нежное лицо. «Сигрит», — с трудом произносит он. Улыбка Эрика на мгновение исчезает, словно яркий солнечный луч, скрытый грозовой тучей. «Нет», — вздыхает он, — «мама далеко». А это? прислушавшись он вновь улыбается, на этот раз широко, даже не пытаясь скрыть радости. «Это поют мои сёстры!» Из горла Хальфдена вырывается хриплая карка, не означающая смех. «У тебя нет сестёр!» «А вот тут ты не прав, отец!» Эрик даже не пытается скрыть в голосе снисходительное презрение, будто он вынужден объяснять слабоумному нечто очевидное. «Это у тебя нет дочерей! Эй!» Он изо всех сил дёргает поводье влево и одновременно с этим колет шею пожирателя простора острым обломком ветки, до того скрытым в рукаве. Пронзительно заржав, единорог одним прыжком покрывает расстояние в четыре собственных корпуса. Радужное колесо распахивается прямо перед его мордой, покрытой клочьями пены. И схлопывается прежде, чем задние копыты скакуна вновь касаются земли. Алчной земли Мидгарда, который жаждет лишить ярла свартальвов его сына и наследника. Возможно, именно поэтому сейчас она не жалеет самых чистых красок для бесконечно высокого неба и густой мягкой травы, и, конечно же, самых сладостных благоуханий в дуновении тёплого ласкового ветра, только что испечённого хлеба и сочащихся нектаром плодов, парного молока и спелой земляники, нагретых на солнце медовых сотов и цветущей липы. Хальфден, ноздри которого вновь способны различать сотни тончайших ароматов, понимает. Кажется, он проиграл. Ибо всем этим, еще утренней свежестью и беззаботной радостью и обещанием бесконечных чудес, пахнет детство. И словно всего этого недостаточно, Эрик говорит так. «Папа, мне сладко, папа, словно душистый лапой плечи мои погладил мышцы мои, расслабил кто-то заботой полный. Папа, ты слышишь, волны сладостные струятся к нам на свидание, Мчатся музыки водопады. Там впереди нам рады. С грохотом рвутся в небо, Быль мешая и неболь, Вспышки звезд разноцветных В сумерках предрассветных. Папа, взгляни, пред нами крепость искрит огнями, Стены снегов белее, стяги по ветру реют. Золотом сплошь расшиты, Жемчугом башни увиты, Башни огнем искрятся, А по их стенам мчатся С и переливы. Папа, как тут красиво! Сами ложатся под ноги Нам из цветов дороги. Струи воды взлетают к солнцу, Лишь боги знают, Кто из мечты и света Место построил это. Три прекрасные девы, Стешние знать королевы, В розовом, желтом, лазурном Нас у ворот ажурных Милой улыбкой встречают. Внутрь пройти приглашают. Мне же всего на свете, девы милее эти. С ними хочу остаться. Вечно играть, смеяться, слаще не сыщешь доли. Сына, пусти на волю. Прежде чем Хальфден успевает опомниться, извернувшийся ужом сын оказывается на земле. Что есть духу, он бежит туда, где из земли вырастают сияющие разноцветные дуги, способные поспорить своим великолепием с радужным мостом Асгарда. Но в отличие от Беврёста, у здешнего моста нет стража. Стоп. Пальцы Хальдена смыкаются на последнем его сокровище. Оглушающий рёв чёрного плача раскалывает небеса за миг до того, как сам рок раскалывается на куски. Но это уже неважно. важно. Звуковая волна с лёгкостью догоняет бегущего Эрика и бьёт его в спину. Он ещё падает, зажимая ладонями уши. На пустое сердце уже посылает единорога в голоб. Поравнявшись с лежащим навзничь сыном, Хальден свешивается из седла. Рывок и бесчувственное тело, перекинутый через спину пожирателя простора, точно дорожный мешок. «Может, у меня и нет дочерей», — торжествующе рычит пустое сердце, грозя кулаком гаснущему в небе миражу. «Но сын мой по-прежнему в моей власти. Слышите? В моей!» А потом он разворачивает единорога и едет прочь, ни на что не оглядываясь, ничего не страшась и никуда более не спеша. Хальфтон почему-то уверен, отныне всем испытаниям конец. Он победил и он точно знает, в какое место приведёт их сияющее око перехода между мирами. Хальфден остановил пожирателя простора, не доезжая полёта стрелы до врат Нидовеллера, поднял глаза к тёмному ночному небу, усыпанному удивительно яркими звёздами, и удовлетворенно хмыкнул, не увидев луны. Он всё-таки успел, в самый последний день. Спешившись, пустое сердце снял со спины единорога Эрика, всё ещё не пришедшего в себя. Осторожно уложил на землю, устроив его голову на остатках своего изодранного плаща, и некоторое время просто смотрел, восхищаясь красотой своего чудесного отпрыска. Потом медленно и нежно провёл по бледной щеке тыльной стороной ладони, стараясь не царапнуть загрубевшей в пути кожей. Едва-едва коснулся сухим поцелуем холодного точно мрамора лба. Подул на опущенные веки и позвал. «Эрик! Эрик, сынок, очнись!» ресницы мальчика дрогнули. «М-м-м», протянул он сонно, по-прежнему не открывая глаз. И от его голоса, от всей этой трогательной беззащитности, жестокое сердце Хальфдена затрепетало, как мотылёк. «Всё хорошо, Эрик», — уже громче произнёс Ярл. «Всё хорошо. Мы успели, мы смогли, ты и я. Так открой глаза и узри впервые могучий недовелер, крепость великого Мацогнера». Эрик медленно поднял веки. Сел, упираясь на вытянутые за спиной руки, несмело взглянул на отца, стоящего перед ним на одном колене. Потом обвел взором окрестности, расширив остекленевшие глаза и нелепо приоткрыв рот. «Смотри, сын!» — торжествующе воскликнул Хальвдон, вскакивая на ноги и широким жестом обводя окрестности. «Здесь были выкованы копье все отца и молот громовержца! Здесь ты, мой сын и наследник!» Губы Эрика мелко затряслись, а по щекам медленно поползли крупные слезы. «Кто вы, сэр?» — запинаясь пробормотал он, пытаясь отползти подальше. «Что это за место? Где моя мама? Не приближайтесь, или я буду кричать!»